Пушкиногорье. Ты едешь в Михайловское» — поэтически поставил меня перед фактом Виталий Митрофанович Молчанов, создатель серии семинаров «Мы выросли в России» и самый русский поэт, которого я знаю. За это время Пушкин стал мне братом, другом и немного богом. Почему-то физически место забирает очень много сил. Через полгода с кинофестиваля «Пушкин и...» Я увезла благословение Александра Сергеевича, белосиние вязаные следочки, тепло шерсти местных котофеев и подсвечник из поваленного молнии дуба, которому было 220 лет. Возможно, его мог касаться сам Пушкин. Когда мне нужен творческий совет свыше, я зажигаю в нем свечу. Ответ приходит. Главное — уметь услышать.